У нас в городе все как-то не так, как надо. Нет никаких, понимаешь, чудес. Ничего нет волшебного. То ли дело в старые времена. Тогда чуть ли не на каждом шагу встречались волшебники, колдуны или хотя бы ведьмы. Недаром об этом в сказках рассказывается. Конечно, недаром согласилась кнопочка. Но волшебники были не только в старые времена. Они и теперь есть.